Глава первая. Ольга Дмитриевна снова переложила большую ватную рукавицу. На этот раз с правого края стола на левый. И самое возмутительное, что эти так называемые специалисты не смыслят ничего. Вы бы видели, что за материал они привезли. Уму непостижимо. И это на валюту. Из ее слов Зайцеву следовало самому додумать, что валюту советское государство в данном случае профукало. Рукавица была похожа на огромную кухонную прихватку, только намного толще и длиннее. Трудно было представить, что Ольга Дмитриевна натянет ее на свою худую руку и пойдет трепать, кружить на рукавице очередного пса, сомкнувшего челюсть. Фамилия Ольги Дмитриевны при этом была Кошкина. — Где они только раскопали этих шудивых дворняк? — возмущалась она. — Не дать Рвутся руководить, а знаний, опыта — ноль! — Видимо, немецкие товарищи оказались не такими уж товарищами, — миролюбиво отозвался Зайцев. — Раз подсунули дворняк. Ему не терпелось уйти. Все, что нужно, у Натольги Дмитриевны уже получил. Список членов и инструкторов клуба служебного собаководства при Осове Ахиме лежал на столе под его рукой. Жог руку. Кто-то из этого списка был дружен с Алексеем Александровичем, спятившим любителем искусства. Картины он любил больше, чем людей. Картины, которые Эрмитаж продавал за ту самую проклятую валюту. За картины Алексей Александрович убивал людей, покладывал их телами мизансцены эрмитажных шедевров. И если бы не полез со своим творчеством на елаге остров, где товарищ Киров задумал разбить парк культуры и отдыха, так бы и пропадали в Ленинграде люди не за грош. Так бы и оседали странные убийства в архиве нераскрытых дел. Хотя какой уж тут бы, какое прошедшее время. Самое настоящее. Алексей Александрович не пойман, растворился на просторах советской страны. И даже трупы собак, которыми он травил Зайцева и Нефедова, унесла в финский залив Нева. Убийца, которого он остановил, но не поймал. Убийца, которого он поймает. Одна зацепка все же осталась. Собаки. Идеально выученные служебные псы. Таких в Ленинграде немного. От собаки потянется поводок к человеку. Таких людей, знатоков собак, еще меньше. Кто-то из этого списка. Тот, кто тренировал собак, спятившего эрмитажного убийцы. Или отдал ему выученных псов. Или приручил к нему собак. Или научил его с ними обращаться. Или... Просто знал, как знают друг друга любители почтовых марок, редких кактусов, голубей и породистых псов. Возможно, Алексей Александрович больше не опасен. Трудится бухгалтером в каком-нибудь Рыбинске. Парк на Елагином благополучно возведен и принимает трудящихся, тешит их культурой и отдыхом. И даже преступление Алексея Александровича оплачено другими невиновными. Кого-то, например, начальника ленинградского угрозыска, бывшего ГПУшника Коптельцева это устраивало, но Зайцев не принимал плату фальшивыми купонами, не собирался бросать расследование. Зайцев, не особенно скрывая, поглядел на часы над головой Ольги Дмитриевны, представил долгую, темную, муторную дорогу обратно в угрозыск. По солнечной слякоти до платформы, потом электричкой от фарфоровой, Хорошо бы успеть на поезд до того, как из проходной фарфорового завода хлынет очередная смена. Скрипнул стулом. Вид у Ольги Дмитриевны был интеллигентный, но намека она не поняла. Ее страсть к немецким овчаркам была выше условностей. Она пылала. Естественно. А свои глаза, на что? Конечно, когда нет знаний и опыта, то о чем речь? Только и достоинств. «Пролетарское происхождение!» — выпалила она и осеклась. Рука. Маленькая и белая замерла поверх грубой серой рукавицы. Зайцев поспешил на выручку, сделал вид, будто не расслышал. Сменил тему. Подсунул ей список. — Ольга Дмитриевна, а что, вот эти товарищи давно у вас работают? Да слишком поспешно схватила листки в синих грядках букв. Слишком сосредоточенно принялась читать. Глаза опустила. Только залевшее ухо выдавало. Еще рукавица. — Она снова переехала с края на край. — Грачев, он у нас... — Попова пришла после. А Коробов начал как Штиглиц, — бормотала она, дай бог памяти. Зайцев уже смирился с тем, что придется давиться вместе с возвращающимися в город работягами. Имена шуршали, сеялись, усыпляли, как шум дождя. Одно звякнуло особенно увесисто. Зайцев пробудился, сперва решил, что ослышался. «Эдгар фон Дюренбург», — повторил он. Кошкина ненауменно подняла лицо. «А что?» Зайцев внутренне подивился, что на четырнадцатом году революции, после красного террора, чисток, высылок, в советском учреждении, каким клуб служебного собаководства при ос безусловно, был, еще могли забыть осколок прошлого с таким вызывающим именем. Кошкина прочла выражение его лица. «Это ее док». По кличке фон Дюренбург», — терпеливо-надменно пояснила она. «Первый приз на выставке 1914 года». «А хозяйка Палицына, Наталья Дмитриевна Палицына, наш инструктор». По уважению в ее голосе Зайцев понял, что товарищ Палицына могла похвастаться знаниями и опытом, а вот пролетарским происхождением совершенно точно нет. Зайцев внутренне усмехнулся, не выдержал. «Извините, а Штиглиц тоже док?» Кошкина одарила его убийственным взглядом. «Это наш инструктор, товарищ Штиглиц. Энтузиаст, преданный делу!» Отчетливо произнесла она голосом, от которого ложились на брюхо немецкие овчарки и беспородные пустобрехи, по дурости купленные на государственную валюту. Зайцев не стал донимать ее вопросами. Не тем ли Штиглицем он родственник — Штиглицам миллионером и бароном. Вернее, бывшим миллионером и бароном. Бывшим владельцем бывшего дворца в соляном переулке, ныне здания художественного училища. Губы товарища Кошкина изжались в ниточку. Ясно, тем самым. Зайцев забрал лежавший перед ней список, убрал за отворот пиджака. Он чувствовал, как в детской игре, в горячо-холодно, тепло, тепло. Хвостик поводка, который вел к Алексею Александровичу, явно торчал здесь. Одна из синих фамилий. Что ж, найдем этот хвостик, потянем. Он поблагодарил товарищу Кошкину со всей возможной сердечностью. Заяц вхлюпал жиже, чувствуя, как спину напекает солнцем. па Он чуть не взвился на месте. Лохматая собачонка скалилась, норовила тяпнуть за икру а поделать ничего не могла. Цепь! — Зайцев ухмыльнулся. — Таких волкодавов тренируют. А на цепи черт знает что — скамейка для ног. С опозданием заметил, что ощутил удар годливого ужаса, когда шавка залаяла. Ужас прошел, годливость нет. Он не успел в этом разобраться. Позади стукнула фромуга, и голос Кошкиной громко позвал — Товарищ Зайцев! не унималась около будки где то под ногами позванивала цепь он обернулся вас к телефону неестественно пескляво сообщила кошкина что еще за фокус может о чем то подумала передумала и теперь решилась поговорить с глазу на глаз о чем он зачавкал по грязи обратно ботинки уже отяжелели от глины К его удивлению черная трубка действительно лежала на столе Кошкина сделал в ее сторону знак бровями. Демонстративно отошла, мол, не слушаю. Сняла с вешалки и принялась натягивать толстую ватную куртку. Куртка была продрана в нескольких местах, торчала грязноватая вата. Не хотелось воображать зубы, которые это сделали. Зайцев остановился с трубкой в руке. Вспомнил шумное звериное дыхание, легкий бег к реке за ним. Ощущение бьющегося животного в руках — Ледяные объятия реки, еще не сбросивший лед. Серебряные пузыри изо рта. Кошкина ответила вопросительным взглядом на его слишком долгий. Зайцев отвернулся, поднес трубку к уху. «Зайцев, слушаю!» Он на миг понял, что готов был услышать голос Алексея Александровича. Ухо защекотал тенорок Крачкина. «Вася! Хорошо, что застали тебя!» «Я уже еду!» «Пряник разбился!» Гробовым тоном произнес Крачкин и умолк. Какой пряник? Молчание. Ты что, пьяный? Попробовал пошутить Зайцев. Но от молчания в трубке веяло чем-то настоящим. Поезжай прямо на Семёновский подром. быстро выдавил Крачкин. Разоединили. Все в порядке? Вежливо спросила товарищ Кошкина, застегивая петли своей чудовищной куртки. Крачкин не только был совершенно трезв, но даже не шутил. Все лицо его, вся фигура, словно подобралась и сжалась. Он был расстроен. Видно было даже издалека, едва Зайцев спрыгнул с трамвая у бывшего Семеновского плаца. Там еще до революции разбили подром, поставили павильон, сколотили трибуны, насыпали беговые дорожки. А еще раньше вешали людей. Политических преступников. Крачкин поджидал у входа махнул рукой. Зайцев подошел. В несколько мгновений он перелистнул свою память, как перелистывают одним движением книгу. Фррр! Но не припомнил никого по кличке Пряник. Ни вора, ни притонщика, ни бандита, ни беспризорника, ни морфиниста, ни скупщика краденого, ни мелкого жулика, ни жучка-букмекера. На ипподроме играли. По-крупному, по-мелкому. И совсем уж микроскопически, деля одну рублевую ставку на двоих. Ставили официально в кассах и неофициально у тут же вертевшихся жучков. Эту компанию Зайцев не знал. Здесь облапошивали, да, но не убивали. Потому вторая бригада этой публикой не занималась. А нас-то почему вызвали? Хоть здрасте бы сказал. «Здравствуй, Крачкин». «Ты подумай!» — пробормотал Крачкин, пропуская его вперед и огорченно покачал головой. На полу пустых трибун сквозняк гонял бумажную поземку. Смятые, разорванные билетики битых ставок валялись повсюду. Зайцев пнул ногой бумажные хлопья. «Играют!» — подтвердил Крачкин. Казино в городе позакрывали совсем недавно, вместе с Непмановскими ресторанами и прочими злачными частными лавочками. Но азарт за пару лет из граждан выветриться не успел, и подром, вернее, его тотализатор, остался единственным в Ленинграде местом, где всякий, не только оперный герман, мог убедиться, что наша жизнь игра, и сегодня ты, а завтра я. Маячила фигура милиционера в форме, выставленного на всякий случай. Зайцев уже видел свернутый остров коляски, беспомощно задравший два искалеченных колеса. Наездник в полосатой куртке лежал лицом вниз. Его можно было принять заброшенный с большой высоты манекен. Руки врозь, ноги носками наружу. На лицо осела пыль, моментально свалявшаяся в крови. Бахнула магниевая вспышка рядом, запечатлевая положение тела. Но Зайцев уже и так впитал все детали. Он замедлил шаг. Хотел присесть рядом с телом, но Крачкин вдруг толкнул его. Дальше. Мимо там уже стояли все зайцев удивленно повиновался подошел люди расступились впустили его крачкин присел к плоской горе накрытой простыней скорбно и бережно отвел край полотна какая потеря покачал он головой какая удивительная лошадь зайцев увидел острые уши разметавшуюся гриву на мощной шее в потеках высохшего пота Огромные ноздри на лепной голове. Медно-коричневый блеск шкуры наконец осветил в его памяти нужный факт. Перед ним лежал легендарный рысак по кличке Пряник, данный, как легко догадаться, за масть. Резкий угол, под которым была повернута голова, говорил, что шея лошади сломана. Зайцев нахмурился. «Какая потеря!» — повторил Крачкин. Зайцев оставил Крачкина покачивать головой, а других в последний раз глядеть на знаменитого жеребца-рекордсмена. И вернулся к трупу наездника. Милиционер, поставленный для острастки зевак, двинул по забору кулаком. Помогло на несколько секунд, и к щелям снова прилипли глаза. Несчастье всегда привлекают толпу. Ворота и подромы уже впустили санитарную машину, та описала дугу по пустой беговой дорожке. Санитары выгрузили носилки. Терпеливо дожидались разрешения забрать тело в морг. Самойлов неприязненно глянул на Зайцева и снова уставился на разбитую куклу в полосатой куртке. Показал пальцем на смятые восьмеркой колеса поодали. «Вылетел из коляски. Ударился о борт. Хрязь и тю-тю». «Несчастный случай на производстве?» — пробормотал Зайцев. «Он! Лошадь то ли споткнулась, то ли ногу подвернула». Короче, полетела через голову на полном скаку. Коляска штопором. Вылетел из нее только так. Не повезло человеку. Свидетели? Полный подром. Да, бедняга. Коня жалко. Зайцев рассердился. Дался им всем этот конь. Ложь Самойлов — животное, конечно, симпатичное. Четыре ноги, пятый хвост. Только какого черта нас сюда выдернули? Несчастный случай. И, как всегда, в панике звонят в уголовный розыск. Хотя достаточно скорый. Он не мог споткнуться! Он просто не мог! Зайцев и Самойлов обернулись одновременно. К ним спешил толстенький, невысокий пожилой человек с круглой седой бородкой. От бега из кармана выскользнула пенсне. Болталась на шнурке, хлопая по серому кривому пиджачишке. Видно служащие подрома. Пряник не мог споткнуться!» — запыхавшись, выпалил толстяк. «Не такая эта лошадь!» «Мог, не мог, а споткнулся!» — буркнул Самойлов. «Вы товарищ кто?» «Вы из уголовного розыска, верно?» «Все верно? Потому что это я вас вызвал!» Самойлов рассердился. «И напрасно сделали, гражданин! Заложенный вызов, между прочим, мы вас самого привлечь можем! Несчастный случай, а вы нас от дела отрываете!» Он не ложный, не несчастный, не споткнулся. При таком правильном длинном беге, как у пряника, это исключено. — Со всеми бывает, — буркнул Самойлов. — Убийство среди белого дня. Убийство! — Погодите, вы кто? — прервал его Зайцев. — Я Бутович. С таким видом, будто все его знают. — Очень хорошо. Самойлов сделал знак милиционеру, гонявшему зевак. Мол, прибери, твой кадр. «Имя отчество у вас есть, товарищ Бутович?» «Бутович Яков Иванович». «Товарищ, мы запишем имя и фамилию», — примирительно ответил Зайцев. И даже показал блокнот. «Гражданин, отойдемте!» — Милиционер потянул его за локоть. «Вы должны меня выслушать!» Гражданин Бутович, очевидно, почувствовал в Зайцеве поддержку и теперь не сводил с него черных горячих глаз. «Тело пряника должен немедленно осмотреть ветеринар. Судебный эксперт!» — Уверяю вас, надо взять анализы, обмерить. Его нужно сфотографировать, пока не поздно. Зачем? — искренне удивился Зайцев. — Как? — вскинул брови Бутович. — Это же шедевр! Терпение у Самойлова лопнуло. — Вы дворник? Техник? Кассир? Работник ипподрома? Нет? — Проводите гражданина за территорию. Свидетельские показания снимем в свою очередь, если понадобится. Последняя фраза ясно говорила, что показания Бутовича и Якова Петровича уголовный розыск заинтересуют вряд ли. Не слушая протеста, милиционер повлек толстяка прочь. Доносилось, он уникален! Его скелет необходимо тщательным образом обмерить и сохранить для нуж селекционной работы! Самойлов хмыкнул. «Скелет! Ага, сейчас! Плеж уже проели эти городские сумасшедшие! И у каждого, главное, свой гик!» «Что это уже известно?» — перебил Зайцев, кивнул подбородком на тело. «А как же?» — удивился Самойлов. «Леонид Жемчужный!» — Зайцев фыркнул. «Правда, что ли? Жемчужный? Ишь ты! Прямо артист актеатров! Небось, до восемнадцатого года каким-нибудь Жопкиным был. Или Козлищевым. Деревня ты, Вася!» Жемчужный гремел, когда-то еще пешком под стол ходил. «Наездник высшей категории. Тренер!» Инструктор высших кавалерийских курсов Красной Армии, между прочим. хухры — Только что-то я погляжу насчет коня, больше здесь огорчились. Зайцев кивнул в сторону толпы, все еще окружавшей павшего рысака. — Ох, и деревня ж ты, Вася! — Отговорю, говорю, деревня! Нет в тебе страстей! Рыбья кровь! Не игрок ты, не романтик, — балаболил Самойлов по старой привычке. Но Зайцев чувствовал разницу. С некоторых пор Самойлов подтрунивал над ним, как бы изображая Самойлова, который болит Никуда стеклянная стена не делась. И вдруг тон Самойлова потеплел. Стал настоящим, без всякой стены. Взгляд мечтательно остановился. «Пряник!» — потянул он. «Раз увидишь, не забудешь. Вот идет, так и вымахивает. Весь в струночку». Ногами, как ножницами, режет. На голову обходит. Потом на полкорпуса. На корпус. И голову только несет, как... А ты, гляжу, поэт Денис Давыдов. Кто... Ой, конь в пальто. Самойлов надулся. Глянул на тело. А что этот? С ним все просто. Когда пряник полетел через себя, этот из коляски фьють ударился о борт. Хрязь! — И нет, товарища Жемчужного. — Да. — Что смотришь рыбьим глазом опять? — Эксперт говорит. Перелом у основания черепа. Травма головы. Множественные ушибы. — Можно забирать? Зайцев сел на корточки над телом наездника. — Дело ясное, — нетерпеливо проговорил Самойлов. — Преступления не имеется. Несчастный случай. Гибель на производстве. Наездник, приникнув ухом к земле, будто слушал, Не донесется ли издалека скок его лошади? Один глаз закрыт, другой полуприкрыт. Кровь уже обволокло пылью. Ладони беспомощно смотрят вверх. От тела веяло одиночеством. Зайцев стало досадно. Все толпятся у лошади. Пусть хоть трижды прекрасный, резвый, выдающийся. Но все же просто лошади. Хотя тут лежит человек. Он выпрямился, Постоял, словно бы воздавая последнюю дань уважения мертвым и махнул санитаром. Можно забирать. Солнце било в окно, обещая летнюю легкость вставания. Наискосок стоял столб золотистой пыли, на паркете лежал нагретый прямоугольник. Зайцев еще несколько мгновений постоял в солнечном свете, чувствуя ступнями нежное тепло дерева, всматриваясь в золотые шары и тени, плывшие за закрытыми веками. А дурное чувство не прошло. Вчера было что-то не так. В клубе собаководов он увидел что-то, чего не заметило сознание. Что? Или мутный осадок оставил сон, которого он не запомнил? Дурацкая лохматая собачонка? Что-то вчера было неправильно. Не так. Не то. Зайцев наклонился, подцепил из угла за ухо чугунную гирю. Радио таращилось безмолвным черным глазом. «Помнишь ли ты?» — нежно упрекал всю квартиру тенор. Играла у соседей. Немного медленно, но сойдет. гири вздымалась, отмеряя такты. Стукнул гирю обратно в угол. Повесил на шею полотенце. Выудил из ящика комода хлеб и чай. И чуть не налетел в дверях на дворничку Пашу. Она стояла, занеся вверх кулак. — А я собралась стучать. Замоченной спиной маячила женская фигура. Паша чуть посторонилась, обернулась к ней. — Чё стоишь? Дурак понюхал, что ли? — Бери! Видишь, он с полными руками! Женщина, не поднимая на зайцева глаз, забрала у него свертки. Что-то промычала. И тотчас унеслась на кухню. Зайцев успел разглядеть ситцевую спину, узел на затылке. — Ухарку тебя наняла! — тихо буркнула Паша. «Чего — Чего? Еды у Зайцева дома почти не водилось. Бегать по магазинам и стоять в очередях ему все равно было некогда. По давнему уговору он выдавал карточки и деньги Паше. Она сама прихватывала ему в магазинах ежедневную ерунду. Хлеб, чай и что повезет. Сахар, масло, кильки, мармелад, иногда картошку. Зайцев никогда не спрашивал сдачи. Обедать он предпочитал в столовой угрозыска. — А на черта мне, кухарка, хлеб резать? — Да ты не боись. Спать она будет у меня. В углу, за занавеской. «Паша, ты что, спятила?» — бросил он ей уже вслед. Ознакомив его с последними изменениями в хозяйстве, Паша мощно, как баржа, выдвинулась по длинному полутемному коридору мимо соседских дверей из квартиры. Женщина и правда вернулась с горячим чаем. По виду деревенское. Лицо худое, обветренное, изрезанное глубокими морщинами. В Ленинграде столько солнца на лицо за всю жизнь не соберешь. И рука, державшая блюдце грубое, Жестко, На блюдце ломти хлеба. Зайцев успел полностью одеться. Даже в пиджак лес. Женщина молча поставила все на стол. На чай и хлеб старательно не смотрела. — Вы не завтракали? — догадался Зайцев. Женщина все так же отводила глаза. Промямлила. — Неголодные мы. — и выскользнула. — Вас как зовут? — бросил вслед Зайцев. Но слова ударили в поспешно закрытую дверь. Он отодвинул стул. Пиджак стеснял. С вольными одинокими завтраками в трусах и в майке отныне, похоже, покончено. Он отложил пару ломтей хлеба в сторону. Очевидно, что деревенская женщина была голодна и, очевидно, стеснялась. Пусть поест, как будто никто об этом не знает. — Что за чертовщина, — вслух спросил он. Несколько раздраженно поболтал ложкой в чашке. Больше по привычке. Сахара сегодня не было но решил выбросить эту новую странность из головы, как минимум до вечера, когда сможет выяснить все у Паши без соседских, любых посторонних ушей. Какая еще кухарка! Преступником может быть каждый. Классовых предубеждений у Зайцева не было. Никаких предубеждений вообще. Он видел всякое. Девятилетних детей-убийц, профессоров-воров, женщин-взломщиц. Мужчин, промышлявших хиписом, подсыпавших снотворный или наркотик женщинам на свидание, а потом обкрадывавших жертву. Возможности зла, как показывала практика, были безграничны. Поэтому он внимательно прочел список, полученный в клубе собаководства, не исключая никого. Сверху донизу. Ни одной фамилии нельзя было исключить только лишь потому, что на слух она была явно пролетарской. У преступников тоже нет предубеждений. Может, за кружкой пива Алексей Александрович предпочел бы интеллигентную компанию себе подобного, но, идя на преступление, не погнушался бы никем. Одна из фамилий в этом списке принадлежала человеку, который помог убивать. Помог, возможно, сам о том не зная. Адреса прилагались. Зайцев прикинул, обойти всех или всех вызвать. По дверному косяку постучали. Зайцев поднял голову. Тотчас просунулась рука, махнула листками. «Экспертиза! Торопили, получите!» Тон был недовольный. Бочком протиснулся незнакомый плотный человек. матово блеснула лысина. Незнакомец положил листки Зайцеву на стол. На толстом волосатом мизинце блеснул перстенек. «Не понял?» — произнес Зайцев. «Он ничего не ждал. Тем более никого не торопил. А я вам сейчас объясню, скороговоркой брюзжал незнакомец. Я на ночную вахту из-за этой спешки вашей был вынужден остаться. Я фамилии своей даже позвонить не успел, чтобы предупредить. Но я супруга ревнива. Я и на это пошел. Я, товарищ, готов работать сверхурочно на базе исключения. На базе постоянной я так работать не готов, понятно? Я не посмотрю, что я здесь четвертый день. Я уволюсь! Теперь Зайцеву стало яснее. Это стало быть, их новый эксперт. На столе лежал что о вскрытии. Вот только никакого вскрытия он не запрашивал. — Вы же тут у нас, товарищ Зайцев! — напирал толстяк. — А то я не всех товарищей еще в лицо знаю. — Но так я вам и докладываю! Зайцев нахмурился. Оказывается, какое-то дело к его приходу на службу не только уже было открыто, но даже поручено ему. Вы ко мне по ошибке хотел миролюбиво заметить Зайцев, но фамилия Жемчужный уже прыгнула со страниц, размашисто подписанных новым экспертом. Вчерашний наездник. Кто-то приказал в страшной спешке выпотрошить беднягу, вчера свернувшего себе шею на глазах множества свидетелей, и открыть дело. И даже закрепил это дело за ним, Зайцевым. Кто-то. Начальство теперь, когда слили милицию и ГПУ, стало много. Но зачем огород? Случай ведь очевидный. Прав, Самойлов. Гибель на производстве полный подром свидетелей вслух он прямо и весело глядя новому эксперту в глаза сказал другое да на такую выдающуюся и быструю работу в этих стенах способен мало кто полное обследование тон его был таким восхищенно сердечным что ворчун с шумом пыхнул он видно много еще чего хотел сказать но не стал нашли что нибудь интересное спросил зайцев а в мыслях билось странно странно странно толстячок опять пыхнул но уже кивнув подбородком на странице то есть по адресу покойного печень умеренного алкоголика в остальном спортсмен а причина смерти зайцев с любопытством листал страницы перелом шейных позвонков в результате удара при падении никаких сюрпризов чего же сырбор Смутное чувство беспокойства стало ярким, как мигающий маяк. Странно, странно, странно. Поручить столь стремительную экспертизу, приказать работать всю ночь мог только высокий начальник. На вслух Зайцев только опять поблагодарил эксперта, подлив в голос восторга. Тот что-то буркнул, но по лицу видно было, что похвалы его умаслили. В бурчании можно было расслышать всего хорошего, при желании. — До свидания! — И спасибо! — крикнул Зайцев вслед. Лицо его снова стало озабоченным. Он вспомнил свой недавний, беглый на совершенно серьезный разговор с Коптельцевым. — Справишься? Молодец. Не справишься? Тебе давно уже место в камере. Зато никто из своих не пострадает. Итак, ему скинули глухое дело. Стоп. Такое уж тут дело, если нет убийства. Есть только очевидный несчастный случай на глазах множества свидетелей. Чего от него хотят? Чего добиваются? Заключение? Состав преступления не обнаружен. Расследование, считаю, нецелесообразным. Дело закрыть? И его, Зайцева, подписи? Слишком уж кто-то торопится это дело закрыть. Причем его, Зайцева, руками. А торопится? Потому что кто-то другой торопится тоже. Но только это дело открыть, дать ему ход. И он, Зайцев, угодил между двух разнонаправленных воль. Только в одном он был теперь уверен. Пахло это скверно. Несколько минут тупо смотрел на собственные руки, замком лежавшие на столе. Успокоился. Заставил сознание погрузиться в комнату без окон и дверей. Пустую где нет ни тюрем, ни подлости, ни страха, ни суетных конторских забот, ни косых взглядов коллег, ни их прямого молчания. Главное — нет страха. А что есть? Что сказал эксперт о смерти наездника Жемчужного? Перелом шеи в результате падения? Еще есть инстинкт. Зайцев не закрыл глаза. Он все равно смотрел и уже не видел перед собой ничего. Ни стола, ни собственных рук, ни печи в углу, ни дивана из чертовой кожи. Вокруг была пустота. Пустота опадала и вздымалась в ритме его дыхания. Сперва из бархатистой, нестрашной пустоты проявилась опрокинутая беговая коляска. Колеса задраны вверх, погнуты. Потом плоский и все равно громадный труп лошади. Красивая. Под страшным неживым углом вывернутая голова. Вот уже два возможных орудия убийства. Зайцев взял телефон. Попросил соединиться с апподромом. Дождался ответа. Представился. Дождался, пока секретарь директора попадет по рычагу испуганными пальцами. «В сарае коляска!» Быстро и холодно бросал в трубку Зайцев. «Не трогали?» «Уверены?» «И сарай заперт?» «Превосходно!» «Ничего не трогать!» Он уточнил еще одну деталь, сбросил рычагом звонок. Потом по внутренней связи распорядился отправить на ипподром техника. Состав преступления не обнаружен. Эксперт заключил, дальнейшее расследование считаю нецелесообразным. Этого от него сейчас добиваются. Не добьются. Когда вокруг играют слишком напористо, сложно и хитро, лучше всего действовать как можно проще и прямее. Значит, будет вам расследование. Зайцев снова ударил пальцами по рычагу. На этот раз попросил соединить его с ветеринарным институтом. Туда, как сообщил директор подрома, вчера увезли для научных исследований и обмеров труп знаменитого представителя орловской рысистой породы шедевр сложной селекции жеребца по кличке Пряник.